Глава вторая. Алла. Я ненавижу детей. Эти несносные крикливые существа никогда не вызывали у меня умиления. Только один ребенок смог украсть у меня сердце, душу и весь остальной ливер, мой брат стёпка, которого мне так и не удалось сохранить. Я потеряла всех сразу, маму, отца и единственного сладкого малыша. Они погибли в аварии, когда мне едва исполнилось тринадцать. Ушли, вырвав у меня из груди сердце, вместе с умением чувствовать что-либо. С тех пор я ненавижу детей. Ах, да, я же это уже говорила. Меня воспитала, за что я ей нескончаемо благодарна, бабушка. Странная взбалмошная старушка без возраста, похожая на Арину Зелёную. А больше у меня и нет никого. Ну, разве что Валька и ее уродская Клеопатра. С мужчинами отдельная история. Я не хочу себя связывать обязывающими отношениями. Не нужны они мне. Как говорит моя бабуля, ты сильная и независимая тупая курица. Возможно, это и так. Но мне очень хорошо одной. И кроме того... «Я боюсь привязанности, ведь если вдруг я потеряю кого-либо еще, то просто не переживу». Слишком свежи в памяти страшные воспоминания. «Вот, смотри, Зотов твой няньку ищет своим дочерям», — ткнула пальцем с обкусанным ногтем в экран монитора Валька. «Странно, обычно богатенькие через агентство персонал подбирают». «А тут даже адресок есть. Может, позвонишь?» Сделала подругу ударение на вторую букву «О» в слове «позвонишь». Я едва поборола желание треснуть ее по маковке. Бесит меня, когда говорят неправильно. «Вот скажи мне, как у тебя так получается сразу мне в душу нагадить?» Оскалилась я. «Знает ведь подруга, что я соглашусь на что угодно, лишь бы уделать обидчиков». Кроме работы с милыми детишками. Могу себе представить этих мелких мажорочек, в жизни не испытывавших даже малейших трудностей. Там и мамуля, скорее всего, зажравшаяся стерва, думающая только о тряпках и тачках. Ну и зря. Подумаешь, недельку со спиногрызками поваландаешься, зато отомстишь. Да и деньги за шпионскую деятельность неплохие предлагают. Станешь как крёст, богатой Можем даже на недельку на острова махнуть. Да и у бабуль твоей квартир давно ремонт требует. Сама ж говорила. Позвони ему. Может, тебе ещё и откажут. Нет, съезжу по адресу. Рекогностировку местности проведу. Вздохнула я, признавая правоту слов Валюшки. Что ж я, с двумя детишками не справлюсь. Отделом в концерне же как-то заведовала. «Зря ты костюм надела. Слишком уж он дорогой для прислуги», — посетовала Валька, разглядывая меня с головы до ног, привалившись плечом к косяку входной двери. «Вот блин, я-то хотела слинять без её норовоучений. И позвонить моим новым работодателям не успела. Хотя зачем?» Они же ясно сказали, что возьмут меня на должность, подобную той, которую я занимала в концерне. Только при условии, что приду к ним с информацией. Я не прислуга. Ты что, предлагаешь мне в дерюгу облачиться и ногти кусать Взорвалась я, понимая, что вот сейчас совсем не права. Валька открыла рот, чтоб что-то сказать, но я совсем ее слушать не собиралась. Я вообще-то хотела тебя попросить пивка на обратном пути купить. Но, видимо, тебе шлея под хвост попала. Иди уже! И пусть великий Сент-Ону-Ицнауа освещает твой путь. Ну и все такое. Оскалилась Валька, прихлебывая из уродской кружки, расписанной голыми тетками, которую она же мне и подарила. И явно сама вручную расписала дымящийся кофе. Тоже мне знаток от стекской мифологии. Они знают, что вот это слово, которое я без бутылки фиг выговорю, означает не одного, а четырех божественных особей. Нахваталась, блин, как гусь говна от своего последнего любовника, профессора истории по совместительству. Он ей такие дифирамбы слагал. Но в постели был полный ноль. И явно даже несчастные боги не смогли справиться с половой немочью болезного. — Фёдоровича вспомнила, — хихикнула подруга. — У тебя такое лицо, словно ты в калипозавренный какахи наступила. — Иди ты в пень, — хмыкнула я. — Надо же, когда это Ёлкина научилась мысли читать? — Ладно, пойду я к Зотову, твоя взяла. Но костюм не сниму, не тронь моё самосознание. — Ну и дура. Лаконично отозвалась подружейка, закатив глаза. «А вот это ты зря! Мозг свой, даже если увидишь, а разочаруешься!» Злорадно засмеявшись, я вышла в коридор, громко ботнув дверью. «Валька этого не выносит!» «А меня буквально обуяла противная вредность!» «Овца!» Раздалось из-за но я поскакала по ступенькам, не обратив внимания на полюбовное обращение ко мне подруги. На душе чего то было крайне неспокойно. Но я списала это на невроз и похмелье. Сердце вещун, не к месту открывшийся третий глаз и десятая чакра сигнализировали о том, что стоило бы остаться дома у Ёлкиной, запереться на все замки и зашторить окна. Но кто обращает внимание на глупые сигналы космоса? Тормоза придумали трусы, как говорится. Короче, из Ёлкинского дома я выпала через час, задыхаясь от злости, ну и от того, что долбанный лифт опять отказался доставить мое бренное тело на первый этаж с одиннадцатого. Уже на улице обнаружила, что ключ от машины остался благополучно лежать на Валькином комоде. Проклиная все на свете, я поковыляла обратно на все лады ладыкостеря подругу за то, что живет так высоко, что она мне не напомнила про долбанные ключи и вообще просто за то, что она овца бесячая. «Уйти не будет», — радостно сообщила Валька, откусывая от огромного бутерброда с докторской, когда я, растрёпанная и злая, появилась на пороге, отсвечивая бордовой физиономией. «Иди, Клёпи, под хвост!» — ласково ответила я и, схватив ключи, выскочила за дверь. Опомнилась уже на первом этаже, когда увидела соседа, выходящего из лифта. Блин, заработал адский механизм. В общем... «Вы понимаете, в каком состоянии я приехала в коттеджный поселок, получивший в народе название Эльдорадо. Теперь я поняла, почему. Да, Мишкину выглядели как неприступные крепости, ощетинившиеся видеокамерами. Правда, посмотрела я на это великолепие издалека, потому что в поселок меня не пустили бдительные охранники. Вертай назад!» Приказал мордатый переросток, окинув брезгливым взглядом машину, которой я очень горжусь, между прочим. Я отъехала на расстоянии, с которого мой автомобиль не был заметен секьюрити. Припарковала его под раскидистой елочкой и решила пройтись. Оценить обстановку, так сказать. А что, может, найду какую-нибудь дырку в похожем на тюремный заборе. Только колючей проволоки не хватает, вот честно, пионерская. И откуда? Куда он взялся? Я хрюкнуть не успела, как на меня вылетел огромный черный джип. Честно говоря, вся жизнь перед глазами успела пронестись. По крайней мере, самые гадкие ее отрывки. И я вдруг поняла, что мне вот совсем не страшно расставаться с этим дурацким даром небес. Замерла на месте, зажмурив глаза и ожидая удара, потому что предпринять «Ничего я явно не успевала». Странно, боли не было. Зато раздался грохот и скрежет сминающегося металла. Я приоткрыла один глаз и уставилась на то, что осталось от шикарной машины после встречи со стоящим у дороги столбом. Точнее, ранее стоящим, потому что теперь он лежал поперек дорогущей крыши. «Блин, там же человек, скорее всего, он пострадал». Эта мысль привела меня в чувство. Я засеменила в сторону искорёженных столбом нескольких десятков миллионов рублей, по моим скромным прикидкам. «Какого чёрта вы шляетесь по дороге?» — прохрипел водитель, которого я узнала сразу. «Ну, конечно! Кто же ещё с моим-то везением? Теперь он точно меня не возьмёт не то, что на работу, а даже на пушечный выстрел к себе и своим детишкам не подпустит». Я бы не подпустила сумасшедшую тетку, бродящую бесцельно с безумным взглядом вокруг поселка. Вот честно, придется Ёлкиной погодить с островами. Кстати, что-то давненько она не звонила. Обычно каждые полчаса сует свой длинный нос в мои дела. Если бы вы не, не неслись как сумасшедший, вряд ли бы я вам помешала. Буркнула, лихорадочно соображая, что предпринять. Машина нехорошо дымилась. И единственным правильным решением было вытащить пострадавшего по моей вине Зотова из его лайбы. Прости, Господи, это ведь словечко из бабулиного лексикона. Я ухватила бывшего босса под мышки и с силой потянула на себя его каменно-тяжелое тело. Зотов поморщился, но промолчал. Уложив его на асфальт, успела заметить, как хорошо он сложен. Эти бугрящиеся под тонкой рубашечной тканью мышцы... М -м -м, меня просто вынесло, вот честно. Я вас где-то видел. Простонал несчастный и отрубился. Блин, ну надо же! На раз уделала красавца! И как у меня так получается? Это вряд ли, прошептала я. Только этого мне не хватало. То есть вот вообще не надо. Остаётся надеяться, что он всё же приложился башкой, и его одолеет амнезия, как какого-нибудь Сиси Кэпфелла. Чёрт бы его побрал вместе со всей Сантой Барбарой, которой меня в детстве мучила бабуля. Надо же, памятливый какой! Лучше бы за делами фирмы так следил, тогда бы всякие кобылы не могли уволить меня с тёпленького местечка. Скорая приехала быстро. Видимо, потому что адресок тут непростой. «Местность за сто километров, воняющая роскошью и огромными деньгами. Если бы я в Валькину фатерку вызывала, ждать дня три пришлось бы». А тут десять минут и нарисовались ангелы в белых халатах, алчно поблескивая глазенками, явно чувствующие поживу. «Вы емок там?» — спросил меня один из эскулапов. «Сопровождать будете?» «Буду», — вздохнула я, проигнорировав вопрос о своем статусе. Конечно, буду. Куда же я денусь? В конце концов, положа руку на сердце, это же я вылезла Зотову под колеса. Алексей. Первым, что я увидел, открыв глаза, лицо незнакомки. Я слегка пошевелился и задохнулся от боли. Черт побери! И как меня угораздило! Она дернулась на месте, видимо, от неожиданности, и уставилась на меня серьезными серыми глазюками. «Как вы?» «Голос ровный, даже равнодушный, я бы сказал. Могла бы хоть вид сделать сочувствующий «Какого черта вы тут делаете?» — ответил я вопросом на вопрос, пытаясь понять, где нахожусь. Но, положа руку на сердце, меня просто ее тон задел. Ледяной. Аж мурашки по коже. «Да кто она такая, дьявол, ее побери!» «Ну, не могла же я просто бросить вас?» И, кроме всего прочего, с трудоустройством я всё равно, похоже, пролетела. Так что надо же мне чем-то себе занять. Хмыкнула она, сморщив маленький курносый нос, на котором я заметил россыпь мелких, невероятно милых веснушек. Не стоило так затрудняться. Выдохнул, чувствуя, как каждое моё слово выкручивает мои же ребра. Странно. «Почему она так меня раздражает? Вроде же ничего плохого не делает, а мне почему-то хочется ее разозлить, вывести из себя». «Я уже тоже жалею о своем порыве», ехидно улыбнулась она, вставая со стула. «Вот уж не думала, что вы, едва открыв глаза, превратитесь в несносного капризулю, так что я, пожалуй, откланяюсь». Но даже нахалка какая! И посмотрела на меня, словно на пустое место. И я бы не остановил ее никогда в жизни, пусть бы проваливала. Если бы в это время не зазвонил мой телефон, а сам я до него добраться не мог. «Эй, как вас там?» — позвал я, и наглая девка замерла с прямой спиной, словно оршин проглотила. «Будьте любезны, пока вы не совсем слились. Подайте мне этот грёбаный телефон!» да «Что со мной такое? Я, вообще-то, всегда вежлив и предупредителен с дамами. А тут, как на грех, словно черти меня за язык дергают». «Вы предлагаете порыться в ваших карманах?» — приподняла она слишком идеальную для натуральной бровь. «Я предлагаю вам не тупить и подать мне долбаный мобильник!» — прошипел я, едва не взвыв от боли. «Ведь это по вашей милости я сам не могу добраться до него!» «Хамло!» — хмыкнула нахалюга, протягивая мне трубку. «Теперь уж могла бы и проваливать!» «Нет!» — стоит, прожигает меня взглядом. «Ну, конечно, теща звонит!» «Блин, я дома должен быть! Уже пятнадцать минут как? Если Адольфовна пропустит апелляцию, то мне не жить!» Да и до в глобальном масштабе недалеко. — Я так и знала, что на тебя ни в чем нельзя положиться! — заверещала трубка голосом любимой тещеньки. — Ты где шляешься? Знаешь же, что, любимых внученик, я больше пяти часов не могу вынести, паразит! — Я в больнице попал в аварию! — прохрипел стараясь, чтоб голос не дрожал от злости. Давно пора уже поставить на место старую ведьму, совсем распоясалась. Уже не помнит, на чьи деньги усы свои тёргает. Мне порой кажется, они у неё из золота. Так что придётся вам потерпеть, мама. Ты же и всё хоть по всему, хмыкнула любящая тёща. И весьма бодр, как я слышу, разможешься исходить на мыло от злости. «Надо же и как у него получается распознавать моё настроение точно ведьма через полчаса ноги моей в твоём доме не будет та же мне благодетель театрально обиженно прошептала старая пройда раз меня тут не ценят уйду в монастырь богадельню к чёу на рога «Тогда вспомните бабулю, да только я уже на том свете буду, сколько мне там осталось!» Уже прорыдала эта артистка Погорелого театра. Я не Немирович Данченко, но даже я понял, что Адольфовна села на любимого конька и страшно переигрывает. Так и тянет сказать «не верю». Короче, девчонок оставлю с Нюшей. «Пусть ей мозг парят, а у меня мигрень начинается!» Всхлипнула она, прервав театральную сцену в своем исполнении, и бросила трубку. «Это значит, у меня всего полчаса». «Проблемы?» — поинтересовалась незнакомка. «Блин, я про нее и забыл совсем, а она и не думала уходить. Смотрит на меня и снисходительно улыбается. Хорош же я был, судя по всему, когда мямлил в телефон». Что, богатые тоже плачут, да? Слушайте, вы же вроде работу ищите, так? Осенило меня, я аж подскочил на неудобной больничной кровати. А что делать? Другого-то варианта у меня нет. А она без рыбья, как говорится, и рак рыба. И снова бровь дугой. Красивая баба. Даже это наглючее выражение лица ей невероятно идёт. Мне нужна няня. Выпалила я. И только тогда понял, как это прозвучало. Девка аж щеки надула и покраснела, лишь бы не заржать в голос. Только в глазах черти пляшут огненные. «Вам, няня, прелестно!» «Я польщена, конечно, только вот никак не могу представить, что будет входить в мои обязанности!» — Сразу предупреждаю, подгузники менять не буду. Да и кормить ложки тоже. Вы уже большой мальчик. — Вы не поняли, — поморщился я. — Няня нужна моим дочкам. — И когда я должна дать ответ? — Пятнадцать минут назад, — прорычал я. — Терпеть не могу, когда надо мной смеются. А эта наглая баба даже не пытается скрывать издевку в голосе. Да её надо за шею выгнать. Вот только у меня нет особого выбора. Потому что только Господь Бог знает, сколько я проваляюсь в этой богодельне. А мои дочки нуждаются в постоянном надзоре. Очень уж неохота вернуться домой и обнаружить там руины с бродящими по ним Надей, Козюлькой, Нюшей и Адольфовной. Представив себе эту картину, я вздрогнул. Так что? Тем более, что я, по вашей милости, оказался в этом богоугодном заведении. — спросил, не сводя глаз, с задумавшейся мадам. — Я, видно, с ума сошёл. Чёрти кого отправлять, к детям? Может, она маньячка? Но вот мне почему-то кажется, что она не сбежит из моего дома через час с дымящейся шевелюрой, как последняя нянька моих дочерей. — По рукам! — кивнула она, протянув мне тонкую ладошку. — Сейчас давайте обсудим жалования и условия работы. Договор я подготовлю. «По рукам!» — хмыкнул я. «Надо же, деловая колбаса! но ну посмотрим, как ты выдержишь шалости моих дочурок, даже интересно!» «Очень знакомое лицо!» Мелькнула в голове мысль, но тут же растворилась в раздумьях о том, что ожидает эту самоуверенную дамочку в моем доме. Почему-то очень захотелось, чтобы Козюлька и Надежда устроили ей достойный приём. Может быть, это собьёт с неё спесь и сотрёт это наглое выражение с красивого личика. В первый раз со мной такое. Обычно мне жаль несчастных нянек. А тут просто какое-то наваждение. Что ж, надеюсь, вы любите детей. но как вам сказать? Безумно. Голсон Фрекинбок ответил на халка и криво улыбнулась. И нервы у меня железные, чтоб вы знали. Я заметил, не без яда ответил, потому что вам они очень пригодятся.